Я подумал о дупликации баб, и мне стало весело до жути. Мне показалось, я вот-вот расхохочусь в голос, прямо над трупами, над пребывающими в шоке спецназовцами, над хрипящим во сне Рыбином. Не все так просто, молодой человек, строго поджал губы Даниил, но в одном вы правы, сам глагол «купить» вместе с глаголом «продать» исчезнет из человеческой речи. И наступит коммунизм. Вкратчивым голосом старого циника спросил майор Филиппов. «Когда я был курсантом военного училища, мы коммунизм в училище проходили. Якобы Маркс сказал, что будет коммунизм, что работать будут только те, кому не лень, что все будет бесплатно и при этом всего будет до хрена. Вот к этому приведет общество ваш дупликатор, так?» «Примерно», — Даниил криво улыбнулся. Филиппов, однако, вместо того, чтобы продолжить ерничать, Вдруг резко посерьезнел и принялся ожесточенно крушить утопию Тао. Если вы действительно этого хотите, и главное, если вы действительно это можете, вас убьют еще быстрее, чем я думал раньше. Потому что мафии торговцев недвижимости не нужны дуплицированные дома, а мафии торговцев нефтью дуплицированный бензин. Продавцам майонеза хочется продавать майонез за дорого, а не раздавать бесплатно дуплицированный. В общем... Конец общественной жизни под названием «Денег больше нет», он никому не нужен. «Вы глубоко ошибаетесь», — воскликнул Даниил. «Это единственный путь для человечества, и только он может...» Я приуныл. Я так и слышал еще полтора часа разлогольственней на политэкономические темы. Вот-вот оклемается Рыбин, и тоже, конечно, подключится к базару. Чему-то же его в высшей школе ФСБ учили. А там, глядишь, и у спецназовцев свое мнение есть... и у хамелеона неравен час найдется что сказать, а вдруг он, вдруг он у них акселерированный, с интеллектом постать человеческому. Какая-то часть меня даже предвкушала эту комедию абсурда. Все же лучше, чем думать о насущном, как выбираться, что в итоге сказать Грозному и Властному Буянову, как вытаскиваться в трон насосной станции бойцов Филиппова, да и живо там еще. И вот еще интересная тема. Почему не Фритер Шестопалов, жертва генетических экспериментов младшего брата Вениамина, стоит и смотрит в стену, как кататоник из психбольницы. «И только отказ от собственности на средства производства сможет...» Даниил договорил до слова «сможет», когда рация у него на поезде тревожно запеликала. слушая вскрыл Альбинос в массивную черную трубку. «Уж не знаю, что ему там сказали и кто это выходил на связь, но результат вышел довольно неожиданный. Тон Данила в раз переменился с тона университетского мечтателя на тон базарного деляги, исправно отстегивающего крыши. И он сказал. «Ну так, народ, мне пора. Что я сказал о втором энергоблоке, все слышали. При этих его словах погас свет. Весь свет вообще. В наступившей кромешной темноте я услышал команду. «Снежок, уходим!» Совсем рядом со мной прошуршал своей сухой колючей кожей «Многотонный кошмар моих будущих сновидений». Даниил Тау проследовал за братом в волнующую неизвестность.